Генерал Саторской армии стоял на небольшом холме и наблюдал за имперцем, рыдающим напротив детей. В трясущихся руках он держал нож. У ног предателя лежали двое связанных детей. Сумуэ же был одет в дорогой полированный доспех с фигурными наплечниками и шлемом в форме дракона. Сцена казни происходила на фоне неторопливо приближающейся мертвой армии. У него руки дрожат. Сморщился он, не сводя взгляда с Рума, успокаивающего связанного мальчишку. «Вы же говорили, что на нем печать!» «Тайный контроль не перестает делать его человеком», – пожал плечами Жиду. «Она подчиняет, но носящий метку не перестает чувствовать. Да, становится безвольной куклой, но ненавидеть, любить и горевать он может». «Глупо!» – закончил за него Сумоя. «Немного силы, пара татуировок, и заклятый враг льет кровь детей своих земляков». «На самом деле все намного сложнее», — пожал плечами маг. «Не каждый сможет принять тайную печать. Многие готовы умереть, но не предать. А некоторые после осознания своей беспомощности убивают себя. Этот экземпляр прожил в подчинении двенадцать лет и все это время исправно служил во благо Светлоликова». «Плевать», — хмыкнул Сумоя. «От этого он не перестал быть имперским выродком». «Не могу не согласиться», — кивнул маг. Однако экземпляр получился довольно хороший и хотел бы осмелиться напомнить. Нежить может упасть сломанными куклами, а может и сломя голову кинуться на нас. Варианты равновероятны. В любом случае, вздохнул Самуэ, это будет нам на пользу. Сражения не избежать. Лучше уж безумно прущие на наши ряды мертвецы, чем они же, но с мозгами и тактикой. Тем временем, утешавший детей рум, упав на колени, нанес им несколько ударов ритуальным ножом. Сначала старшему мальчишке, а затем младенцу, закутанному в несколько слоев ткани. «Закончите с этим», — приказал предводитель лучником за спиной. Однако пленный напоследок сумел удивить пленителей. Он перехватил рукоять, издал животный крик и вонзил нож себе в живот. «Раз, второй, третий». — Это ваш приказ? — вскинул брови с Нет, я хотел оставить его и поработать над печатью мастера «Темная кисть». Расстроенно пробубнил старший маг корпуса разума. Предводитель повернулся к одному из телохранителей и кивнул в сторону Рума. — Уберите луки и помоги ему отделить голову от тела, а не то он будет корчиться до рассвета. Воин кивнул и вытащил из ножен клинок. Пока он шел к раненому предателю, предводитель Саторской армии поднял взгляд на мчащуюся с безумной скоростью толпу мертвецов. На правом фланге возник небольшой столб темной силы, после чего весь левый фланг и центральная часть строя также рванула в сторону имперцев. «Жаль», — поджав губы, произнес Сумыя, — «я хотел обойтись без серьезных потерь».